Больше центрального донжона в замке ее светлости. Впрочем, судя по размерам двери, хозяин у нее также соответствующий. «Э «Эй, великан, выходи!» — звонко крикнула Александра, когда до цели оставалось всего ничего. Лоренцо только застонал, почаясь, закрывая глаза. Худшего начала охоты нельзя было даже представить.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 Один из пажей метулся вперед, подвосрасно плюхаясь в грязь. Каблучки госпожи протопали по спине юноши, даже не заметив оказанной услуги. Графиня с младенчества привыкла принимать подобные знаки внимания, как само собой разумеющееся Эй, вели! — снова крикнула девушка, но классно по условия. Впереди что-то грохнуло.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 измленно рассматривая чудовище. Да, это великан, самый настоящий, почти тридцать футов росту, в пятеро выше человека, хотя фигура отнюдь не человеческая, ноги короткие и толстые, руки длинные, неправильной формы, живот и филейная часть необычайно велики, а вот голова маленькая, заостряющаяся к макушке. Неуклюжий, неповоротливый, шумно дышащий великан напоминает медведя, скверно замаскированного под человека Ногучие ножищи с трудом удерживают колоссальную тяжесть. Великаний кости намного толще и крепче человеческих, иначе чудовище развалилось бы под собственным весом. Но он совершенно точно не животное да одежда не отличается изящстью явно шил ее сам из сквозьих и бычихих шкур однако именно одежда а не просто кое как скрепленные лоскуты голову урожат меховой берет на ногах сапоги с любовно подбитыми каблуками борода аккуратно стрижена полуссяые волосы расчесаны и пахнет от великана Куда приятнее, чем от той же графини. Ее светлость не мылась уже третий месяц. Просвещенной Европе мыться не принято. Вот у диких народов, вроде мавров или русинов, дело другое. Ну что ж взять с дикарей? Они ж понятия не имеют, что от воды кожа тускнеет и портится. Ваша светлость?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 под руководством старого егеря берут на изготовку арбалеты и готовят длинные рогатины А потом он нерешительно спросил Ваша светлость а что все это значит А не тревожься рассеянно махнул рукой графиня я позабочусь чтобы ты не очень страдал Вы вы хотите меня убить начал проявлять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 И медленно зашагал вперед.